Родриго Иванович сидел в кресле, слегка откинувшись, нажимом плотной спины заставляя трещать кресло и опустив одну лиловатую лапу на подлокотник, а другую заложив за борт сюртука. Время от времени он производил такое движение отвислыми щеками и напудренным, как рахат лукум, подбородком, словно высвобождал их, из какой-то вязкой засасывающей среды. Месье Пьер, сидевший посередине, налил себе воды из графина, затем бережно-бережно положил на стол кисти рук со сплетёнными пальцами, игра фальшивого аквамарина на мизинце и опустив длинные ресницы, Секунд десять благоговейно обдумывал, как начнет свою речь. «Милостивые государи!» — не поднимая глаз, — тонким голосом сказал, наконец, мсье Пьер. «Прежде всего и раньше всего позвольте мне обрисовать двумя-тремя удачными штрихами то, что мною уже выполнено. Просим!» — пробасил директор, сурово скрипнув креслом. Вам, конечно, известны, господа, причины той забавной мистификации, которая требуется традиции нашего искусства. В самом деле, каково было бы, если бы я с бухты-барахта, открывшись, предложил Ценцинату Це свою дружбу? Ведь это значило бы, господа, заведомо его оттолкнуть, испугать, восстановить против себя, совершить, словом, роковую ошибку. Докладчик отпил из стакана и осторожно отставил его. «Не стану говорить о том», — продолжал он, взмахнув ресницами, «как драгоценна для успеха общего дела атмосфера теплой товарищеской близости, которая постепенно, с помощью терпения и ласки, создается между приговоренным и исполнителем приговора. Трудно или даже невозможно — Без содрогания вспомнить варварство давно минувших времен, когда эти двое, друг друга не зная вовсе, чужие друг другу, но связанные неумолимым законом, встречались лицом к лицу только в последний миг, перед самым таинством. Всё это изменилось точно так же, как изменилось с течением веков древнее дикое заключение браков, похожее скорее на заклание, когда покорная девственница швырялась родителями в шатер к незнакомцу. Ценцинат нашел у себя в кармане серебряную бумажку от шоколада и стал ее мять. И вот, господа, для того, чтобы наладить самые дружеские отношения с приговоренным, Я поселился в такой же мрачной камере, как он, во образе такого же, чтобы не сказать более, узника. Мой невинный обман не мог не удаться. И поэтому странно было бы мне чувствовать какие-либо угрызения, но я не хочу ни малейшей капли горечи на дне нашей дружбы. Несмотря на присутствие очевидцев, и на сознание своей конкретной правоты я у вас. Он протянул Ценцинату руку. Прошу прощения. Да, это настоящий такт, — вполголоса полголоса произнес директор, и его воспаленные лягушачьи глаза увлажнились. Он достал сложенный платок, поднес было к бьющемуся веку, но раздумал, и вместо того сердито и выжидательно уставился на Ценцинато.